Глава 16. Еще один шаг назад – уход от оружия недомерка, рассекающего воздух у самого виска прута. «Держу его!» Плинта высунулся вперед, подставляя трофейную дубину под очередной взмах топора. Отбил удар, мягко уводя в сторону. «Да ловко так!» Словно и не ходил вечно в отстающих на уроках ведения. Прут даже языком подсокал от неожиданности, глядя, какие чудеса приятель вытворяет тяжелой дубиной орудия. Вот уж не ожидал от хелика такой прыти и смелости. Наконец-то в приятеле орк настоящий проснулся. А когда тот очередной удар, отбив коблету концом палки, в рыло заехал, Прут и вовсе радостно по спине ученика-шамана рукой хлопнул. Правда, Плинта от этого равновесия потерял и чуть в реку не грохнулся. Но Прут его за руку вовремя поймал. А вот лишённого сознания коротышку они в плавание с удовольствием отправили. Пусть своих догоняет. А топор пруд себе забрал. Какое-никакое, а оружие. Впереди ещё серые. Двое. Видимо, бегут от дальних постов. Но дожидаться их необходимости нет. Вот он, проход нужный. В нескольких шагах всего. В него и занырнули. И сразу почти в полной темноте оказались. Тут уж быстро не побегаешь. Запросто голову о выступ какой-нибудь размажешь. «Или запнешься и руки-ноги, свалившись, переломаешь». В общем, скорость передвижения резко снизить пришлось. «Надо здесь коротышек встречать», – остановился Прут. «Пока совсем темно не стало. Они-то и в кромешной темноте, похоже, видят неплохо, а мы нет. Нельзя им преимущество давать. Иди потихоньку дальше, дорогу разведывай, а я с этими разберусь». «Я с тобой», – заупрямился Плинта. Но Прут его резко оборвал. «Иди», – говорю, – «их всего двое, а проход узкий». Тут и одному сильно не размахнуться. Ты мне только мешать будешь». «Хорошо», – сдался приятель. «Но далеко я не буду отходить, мало ли что». Прут пожал плечами, но вряд ли в темноте Плинта сумел это увидеть. «Ладно, жди». «А вот и коротышки пожаловали. Ишь, как топают, торопятся». Прут потыкал топором по сторонам, по стенам, ткнул в потолок, приноравливаясь в темноте к незнакомому и не сильно свободному пространству. «И впрямь, особо не размахнешься, за что-нибудь да зацепишься». Придется как-то по-другому справляться. Взял топор на изготовку, перед собой выставив. Замер и на всякий случай к стенке левой прижался. Вдруг серые не сразу его заметят. Заметили. Бег замедлили, и первый из них в паре шагов от прута остановился. Что ж, тогда нет смысла к стене лепнуть. Лучше встать поудобнее по центру прохода. Что там у коблета в руках? И не разглядеть толком, что-то не очень длинное. Палка или меч? «Скорее палка. Мечей у серых недомерков пруд почти и не видел. Туговато у них с хорошим оружием. Клинки разве что старые, доржой порченные встречаются. И то очень-очень редко». Коблет резко рванул вперед. Думал, что неожиданно. Пруд сместил тело вправо и ткнул топором, словно мечом, метя в голову коротышки, будто колющий удар нанес. «Да только разве таким уколешь? Хрясь!» Привязанный к палке камень встретился с черепушкой недомерка. Руку рвануло, чуть не вывернув, а коблиц со всего маху к противоположной стенке отлетел. Но посмотреть, что серым, пруту не дал второй коротышка. Вперед выскочил и давай копьем тыкать. Наконечник на оружии коротышки, если и железный, то, скорее всего, совсем ржавый. Никакого отблеска от него в скудном освещении, еле пробивающемся из большой пещеры. того и почти не видно быстрого, словно смазанного, мельтешения перед его носом. Несколько раз пруд попробовал отбить копье, практически наугад размахивая им перед собой. Бесполезное занятие. Не видно ничего. Только сам чуть на копье не нанизался. Наконечник больно отцарапал щеку, а потом и левый бок. Пруд зашипел, но даже проверять не стал, насколько сильны порезы. Не сейчас. К троглу все. Махнул еще раз топором. Вроде зацепил копье, влево отбив. Кинулся вперед, на удачу. Не зная, успел коблет вновь занести оружие для удара или нет. Топором перед собой махнул, куда-то вроде попав, и отбросил оружие прочь. Все равно им больше без замаха толком и не ударить сейчас. Выставленные вперед руки ухватили за грубую ткань коблетской одежды. Рванул серого на себя, одновременно голову пониже наклонив. Воткнулся лбом в коротышку, похоже, удачно попал. У самого из глаз искры сыпанули и замельтишили, кружась перед взором. Лоб заныл, но в сравнении с отхватившим по полной и осевшим на назем недомеркам, ущерб так себе. Пережить очень даже можно. Все, нужно улепетывать отсюда, пока эти не прочухались и еще кто-то не набежал. По-хорошему добить бы поганцев. Любой взрослый орк так и сделал бы. Но пруд никак не мог себя заставить пойти на такое. В бою сразу не прибил, а теперь как-то вот уже и рука не поднимается. Даже стыдно немного стало за собственное малодушие. Хорошо не видит никто. «Топор! Где этот проклятый топор?» «И пол что-то ходуном ходит? Или это у него голова от бадания кружится?» «На лбу шишка поди будет не слабая». Опустившись на четвереньки, пруд зашарил руками по полу. Топор не попался, зато сразу наткнулся на копье. «Ну и ладно, это даже лучше. В узких проходах им врага удобнее протыкать, а топором не помашешь как следует. Еще бы нож какой!» Он пошарил по поясу коротышки, ничего не обнаружил. Зато Серый зашевелился, пруд чуть не подскочил от неожиданности и хорошенько приложил кулаком туда, где у уродца должна была находиться голова. Попал, да только не в челюсть, как надеялся, а чуть выше, в скулу. Серый, конечно, опять в беспамятство впал, но кулак такая жуткая боль пронзила, словно парень не по коблету, а по скале врезал. «Вот же троглого темнота!» зашипел он, тряся отбитой кистью. Копье пришлось в левую руку перебросить. «Плинта, ты где? Уходим!» Шли долго, в полной темноте и тишине. Осторожно, касаясь одной рукой стены, чтобы хоть как-то ориентироваться в пространстве. Но все равно то и дело натыкались на какие-то препятствия или спотыкались о неровности пола. Плинта, ладно, еще в башмаках шел, а пруд так и вовсе ноги босые в кровь уже сбил. А потом они вышли в зал. В тот самый, наверное, в котором коротышки привал делали, когда сюда ребят тащили. Сейчас, после долгого блуждания в темноте, мрак в зале не казался совсем уже непроницаемым. Непонятно как, но сейчас пруд, пусть и с трудом, но мог разглядеть причудливые очертания огромной пещеры. Непонятные каменные наросты, словно острые рога, росли из пола еще прямо над ними с потолка свисали точно такие же. Иногда расстояние между выросшими навстречу друг другу рогами было совсем небольшим. А местами, где потолочный свод пониже был, они и так вовсе соединялись, срастаясь в странные, сужающиеся к середине колонны. «Куда теперь?» – завертел головой Плинта. «Понятия не имею». Пруд пожал плечами. «Смотри, сколько по бокам проходов разных!» «Но, по-моему, серые, когда нас тащили, прямо шли!» «Это основной отряд куда-то в сторону тогда свернул!» «Значит, нам в одну из тех дыр!» Он указал копьем на несколько черных провалов в противоположной стороне пещеры. «Остается надеяться на удачу!» – кивнул ученик шамана. «Привал делать будем!» «Пошутил?» – поднял брови прут. «Какой привал?» «Картышки того и гляди догонят!» «Пошли уже, привал ему подавай!» «Проход, считалочка выбирать будем», – устало вздохнул Плинта, когда они добрались до другого края пещеры. «Пойдем в тот, что посередине. Эти, что по краям, наверняка в сторону расходятся. А я просто чую, что нам прямо нужно». Плинта спорить не стал. Ему уже не до споров было. Вымотался он, хотя Пруту куда больше напрягаться за все это время пришлось. Хиляк он и есть хиляк. Углубились в проход. Вновь темно стало, хоть глаз выколи, но только совсем недолго. Неожиданно впереди заиграли неровные красноватые отблески огня. Словно костер где-то там горит. Хотя, судя по едкому запаху, все же факелы с земляным соком вымочены. А еще чем-то воняет, гадко так, аж до тошноты. Стало значительно светлее, и запахи усилились. Еще немного, и у прута кишки наизнанку вывернутся. Он оглянулся на плинта тому запахи тоже не по нраву пришлись. Шел весь сморщившись и нос пальцами зажав, словно это могло ему как-то помочь. Похоже, идти совсем немного оставалось. Почему-то вдруг захотелось развернуться, и что было сил назад рвануть, прочь от этого места. Но пруд пересилил нахлынувшее совершенно необъяснимое беспокойство, вызвавшее неприятное щемление в груди. Махнул рукой плинта, чтоб приостал, и с создателем про себя помолившись, медленно вперед покрался. Зачем, и сам не знал. Просто должен был выяснить, что там такое, и все тут. Тревога в груди с каждым шагом нарастала все сильнее и сильнее. Пруд буквально уже вжимался в стену и продвигался вперед максимально медленно и осторожно. Вот и конец прохода. Впереди еще одна большая пещера. Поменьше, конечно, предыдущей, но тоже не маленькая. Освещалась она факелами, воткнутыми в крепления на стенах. И то, на что падал свет от этих факелов, вызвало у Прута страх, оторопь и жуткое отвращение. Во рту вдруг пересохло все, а сам он словно оцепенел. Хотя дыхание, наоборот, резко участилось. Еще и сердце заколотилось бешено, вот-вот из груди выскочит. И было с чего... На небольшом возвышении в центре пещеры стоял правым боком к пруту седой, лохматый до да бородатый коблет. С посохом тоже увенчанным черепушкой, как и у того шамана, что на скале был. Только у этого не торчал колпак дурацкий на башке. Старикашка не просто так стоял. Подняв посох над головой, а свободную руку прямо перед собой вытянув и пальцы на ней расшиперев, он нудно и монотонно бубнил что-то себе под нос. А вокруг него сгрудилось плотной, чуть колышущейся толпой, несчетное множество жутких и мерзких умертвий. Точно-точно, у мертвей, тут никак не ошибешься, жутких, безобразных, нещадно смердящих мертвяков. Вот откуда этот противнючий запах был. А пруд думал, что хуже коротышек никто вонять не может. Ошибался. Могут. Мертвяки. Куча проклятых мертвяков. Все они, задрав головы, безмолвно пялились безжизненными глазами, а то и вовсе пустыми глазницами, на неперестающего тихо бормотать старца, и при этом ни на что больше совершенно не обращая внимания. А Прут ведь тогда не поверил Плинта, когда тот переводил рассказ девчонке. Кто их видел, этих умертвей? Да никто. Только слухи ходят, до да сказки сказывают. А нет, вот они, во всей красе. «И кого среди них только не было, и орки, и человеки, и даже сами коблеты, разного роста, возраста и, что самое противное, разной степени подпорченности. От некоторых почти что одни скелеты уже оставались, ветхие и слевшие лохмотья, обряженные». И когда пруд совсем уж было решил, собравшись силами убраться к трогловой бабушке из этого страшного места, старикашка вдруг перестал бормотать, на мгновение замер, задергал носом, будто принюхиваясь, и медленно повернул голову в сторону выхода из пещеры. Рука с посохом перестала тянуться ввысь. Короткий резкий взмах и желтая черепушка на мгновенно оказалась направленной прямиком на прута. И безропотно повинуясь этому указывающему жесту, вся многочисленная арава у мертвей задвигалась, торопливо поворачиваясь и будто нацеливаясь невидящими мертвыми взглядами на побледневшего и застывшего каменным истуканом парня.